Глава пятнадцатая. В поисках хатов. Сидя на красном диване Аркана, я восстанавливал на его же битом жизнью ноутбуке цепочку, которую мне удалось выстроить: химик, к а л и п с о л заказ FF, Дерель Бахри, Хадшепсут, тайные знания и параллельный мир, Копты, хаты, химик. Я сразу нырнул в d a r k н е т через поисковик Тора, следуя рекомендациям Носика. Возможных написаний латиницей хат, хаты было несколько. Я набирал кет, хат, хат, и не нашел ничего заслуживающего внимания. На хакерском сайте гордо предлагавшем взломать компьютерную систему любой организации, я указал в качестве искомой Ватикан. Сайт сказал нет проблем. На решение этой задачи уйдет столько-то десятков тысяч компьютерных часов работы, поэтому чтобы решить задачу в разумные сроки потребуются распределенные вычисления. За это с вас 250 д долларов, дорогой товарищ. Давайте вашу кредитную карточку. Денег было не жалко, но я понял, что это туфта для лохов и ушел с жульнического сайта. Через два часа поисков я стер Винел и вернулся из Даркнета в родной интернет и тут же в подарок за легализацию на каком-то паблике Каирского университета нашел интересную статью. Слава богу, не по арабски, целиком посвященную Хатшепсут. Кстати, не подписанную. До сих пор сталкиваться с анонимными научными исследованиями мне не приходилось. Кто больше предложит за будущую жену? Первое правление Хатшепсут было недолгим. Оно закончилось тем, что ее сослали в Мемфис вместе с Синемутом, ее любовником. И на изображениях того периода она выглядела вполне женщиной, хоть и фараоном. А вскоре случилось нечто, в результате чего ее стали изображать м у ж ч и н о й с выраженными женскими признаками. Это произошло, когда через год-два после свержения неблагодарной дочки и возвращения к власти Тутмос I умер. И в Египте с новой силой возник вопрос о престолонаследии. Вариантов было два: Тутмос Второй, сын Тутмоса Первого, и Тутмос Третий, его внук. Но Хатшепсут считала, что есть и третий вариант, и сделала ход конем. До похорон отца, пока тело фараона воина еще оставалось в ваннах с бальзамом, она попыталась влюбить в себя обоих претендентов и отца и сына, и предложила себя им в жены. Тут масу второму и тут масу третьему, соответственно своему брату и своему племяннику, по аукционному принципу, кто больше предложит. Переговоры шли при посредничестве того же Хапусинеба. Страшно подумать, что в этом случае чувствовал Синемут. Я попытался представить себя на его месте. Живешь ты с любимой женщиной в северной столице, все у вас хорошо, совет да любовь, все живы здоровы. Ты строишь замки и храмы, она просто наслаждается жизнью. И вдруг она тебе говорит: хочу опять во власть. И ладно бы она хочет во власть и предполагается, что ты при ней будешь принцем консортом, но ведь нет же. Она хочет добиться власти, выйдя замуж за другого, и организует этот брак твой лучший друг. Она будет замужем за фараоном и править миром, а ты валяться на помойке и умирать от ревности. Представить себя на месте Сининмута у меня получилось. Подозрительно легко. Никогда бы не подумал, что события, произошедшие три с половиной тысячи лет назад, могут произвести на меня такое впечатление. Я вообразил, как х а р ш и п с у т целует Сининмута перед отъездом из Мемфиса в ф и в ы и говорит, что будет любить только его, а секс с фараоном это так, just business, точнее супружеский долг. У меня засосало под ложечкой. Мне захотелось поехать не в Ватикан, а в Каир. Посмотреть на мумию Хатшепсут и спросить у нее, не мучила ли ее совесть, когда она объявляла брачный тендер. Я подумал, не написать ли Маше длинное письмо с изложением этой истории. За одной помириться, но с другой стороны она бы через пять минут ответила коротко: а что там дальше было? А я бы еще раз убедился, какое это непростое дело любить сильную, уверенную в себе женщину. И тут я задумался, кого из знакомых женщин мне напоминает Хатшепсут. Машу, пожалуй, что нет. Маша, будучи, конечно, и сильной, и умной девушкой, никогда не рвалась ни к славе, ни к власти. Скорее уж Хатшепсут походила на Дину. Во-первых, внешностью, взглядом. И как это часто бывает, за сходной внешностью скрывался сходный характер. Те же уверенность в себе, страсть, амбиции, очень р е з к а я очень с и л ь н а я Правда, страсти и амбиции Дины больше касались науки и исследования новых знаний, а не власти. А на власть, как мне всегда казалось, Дине плевать. Но тем не менее Хатшепсут ассоциировалась у меня именно с Диной. Как Антон с ней справляется? Я подумал, что если бы я пересказал историю Хатшепсут в письме Дине, то она бы просто не ответила. Но меня и самого интересовало, что там было дальше. А дальше было так: если не рассматривать моральные проблемы, То ходстендером можно считать беспроигрышным. Кто бы не согласился взять в жены Хатшепсут, 3 8 д л е т н и й отец или 1 6 л е т н и й сын, он автоматически получал законную власть в Египте, а их дети становились легитимными наследниками, потому что в их жилах текла бы солнечная кровь. Таким образом, Хатшепсут не просто сохраняла себе жизнь, которая висела на волоске после смерти отца, но и приобретала власть. Юноша племянник царицы. Был романтиком и предложил больше. Он пообещал завоевать для царицы весь мир. Но после позорного поражения а т о м а л и к и т и н царица разлюбила войны. Поэтому аукцион выиграл брат. Он по совету х а п у с и н е б а согласился ни во что не вмешиваться и победил. Хатшепсут и Тутмос Второй сыграли свадьбу. И племянник Хатшепсут Тутмос Третий стал ее пасынком, поскольку был сыном мужа. При кровнородственных браках и не такое возможно. И он злой влюбленный, сходя с ума от ревности, попросил дать ему армию и отправить его в северный поход в Палестину. Армию ему не дали, на всякий случай. Мир во всем мире. Египет вообще прекратил военные действия, наступил покой. Опыт военного поражения для Египта оказался полезным, как через три тысячи лет в 1945 для Германии и Японии. По всей стране строились храмы, в храмах расцветала наука. На папирусах того времени появились решения довольно сложных математических задач. Были созданы астрономические таблицы такого качества, что и через 15 веков любой греческий астроном или математик должен был проходить стажировку в Египте, как Пифагор, или просто жить там, как Птолемей или Евклид. Египтяне первыми придумали рисовать карту звездного неба. Такие звездные карты сохранились на потолках различных зданий, главным образом гробниц ы храмов. Одним из лучших образцов считается роспись потолка гробницы с и н е н м у т а Хатшепсут оказалась глубоко вовлечена в научные исследования. Разрабатывалась не только теория параллельного потустороннего мира. Кроме тайных знаний развивались и явные технологии. Искусство мумификации достигло расцвета. Египетские инженеры сконструировали первые паровые механизмы. В Фивах был построен храм, ворота которого распахивались только когда светило солнце. Проходя сквозь несколько кварцевых линз, солнечные лучи нагревали воду в медных чанах, в них образовывался пар, сила которого через сложную систему блоков открывала двери храма. Ночью или в пасмурную погоду ворота были закрыты. Были созданы карты Египта и соседних стран. А также планы крупных городов, что неудивительно. Появилась настоящая торговля. Впервые товары из чужих стран стали регулярно поступать в Египет, не в качестве военных трофеев. Хатшепсут основала алмазный фонд, который позволил значительно увеличить объем торговых операций. Она вообще увлекалась алмазами. Одну из первых экспедиций в далекую страну Пунт возглавил Синемут. Очевидно, он простил царицу, что было несложно. Как ни крути, Хатшепсут была великолепна. Подробное описание экспедиции со списком кораблей и товаров сохранилось на стенах храма в Дейр-эль-Бахри. Я неожиданно понял, что, несмотря на всю одержимость загробной жизнью, а может и благодаря ей, египтяне были очень жизнерадостным народом. Они осознавали, что земная жизнь коротка, и старались насладиться ею по полной: многочисленные праздники и частные тусовки, настольные и спортивные игры. Веселые п и р у ш к и в том числе с непристойными шутками. Египтяне дорожили всеми простыми радостями жизни. Они воспринимали жизнь остро и сильно. Быть может, именно поэтому она казалась им такой короткой. Смена пола и диспозиций. Хатшепсут изменилась. Она приняла обличье мужчины. Теперь ее изображали только в мужской одежде. Накладная борода. Голая плоская грудь и Скипетр с алмазным н а б а л д а ш н и к о м Никакой дихогамии, чистый ПИАР. Тутмос второй не возражал. Он, как и обещал, вел себя тихо и незаметно, а через несколько лет умер, так и не оставив законного наследника. И тут х а д ш и п с у т во второй раз стал настоящим фараоном. Синемут вернулся в спальню царицы и поступил на должность воспитателя собственной дочки Нефрура. Официально ее отцом считался Тутмос Второй, для того чтобы она могла на законных основаниях унаследовать трон. Терпение Сининмута было наконец вознаграждено, но не успел я за него порадоваться, как понял, что настоящая гармония в мире н е в о з м о ж н а Одна женщина, как правило, не может сделать счастливыми двоих влюбленных в нее мужчин. Тутмос Третий оставался безутешен в своей любви и ревности. Он снова пытался добиться благосклонности Хатшепсут после смерти своего отца Тутмоса II, но она еще раз сказала ему нет. Теперь я почувствовал себя на его месте и содрогнулся. Что за жизнь? Быть на расстоянии вытянутой руки от власти и от любимой женщины и не иметь ни того ни другого. Он был в отчаянии, которое перемежалось бешенством. Но ему мало кто сочувствовал. Египтянам нравилась Хатшепсут. Они привыкли и к ней, и к Сининомуту, и вообще полюбили жить в мире без войн и богатеть. Оделся ты в тончайшее полотно, поднялся ты на колесницу, жезл золотой увенчанный алмазом в руке твоей. Ты опустился в свой корабль кедровый, ты достиг своего доброго загородного дома. И вот у с т а т в о и полны вином и пивом, хлебом, мясом, пирожными. Пение сладостное пред лицом твоим. Твой начальник умощение умощает маслом. Твой старшина сада свинком. Твое судно пришло из Сирии, груженное всякими добрыми вещами. Твой загон полон телят. Твоя ч е л я д ь здорова. Это т е к с т из школьной прописи. Детей готовили к счастливому будущему. Смерть от канцерогенов. Покой и благость длились все 18 лет правления Хатшепсут. Но все хорошее когда-нибудь кончается. Никакое счастье не длится вечно. Сначала умер Сининмут, а через пять лет умерла и Хатшепсут, которой тогда исполнилось пятьдесят. Умерла по удивительно современной причине — от рака, вызванного недоброкачественной косметикой, как установили биохимики. В состав мази, которую использовала Хатшепсут, входил сильнейший канцероген б е н з о п и р е н Перед смертью она попыталась передать престол Нефрура, и, как всегда, поручила это х а п у с е н е б у Но не тут-то было: очаровательная Нефрура умерла еще прежде своей матери. Воцарение Тутмоса III теперь было лишь вопросом времени. Хранить вечно. На каком-то маленьком египтологическом сайте я нашел очередную статью, посвященную так называемой загадке Хатшепсут. Она так и называлась: "После Хатшепсут". Автор тоже, к сожалению, анонимный. Довольно подробно описал, что происходило после смерти Хатшепсут. Для х а п у с а н е б а главного жреца верхнего и нижнего Египта, настали черные дни. Власть переменилась. Перед Хапусынебом стояли две важные задачи: во-первых, сохранить мумию Хатшепсут. чтобы обеспечить свою покойную императрицу энергией К, а во-вторых, сохранить тайные знания о параллельном мире, которые могли исчезнуть с его земной смертью. Но времени на их решение было очень мало. с о х р а н н о с т и мумии в этом случае угрожали не только грядущее поколение грабителей, но и характер Тутмоса III. Хапусенеп предполагал, что Тутмос III начнет мстить, уничтожая все связанное с в я з а н н о е с Хатшепсут с памятью о ней. Прецедент уже был. Тутмос III помнил, что сделал с картушами хатшепсут его дед Тутмос I, когда вернулся к власти после переворота. С тайным знанием тоже все было не просто. Судя по всему, Хапусенеп считал его таким важным и таким тайным, что доверить его папирусам не мог. Это знание можно было передавать только устно. То есть нужны были надежные ученики. Школа. Сходным образом будет рассуждать через тысячу с лишним лет Пифагор и не он один. Точно также и от Сократа и от Иисуса Христа не осталось текстов созданных ими самими, все передавалось через учеников. Я попытался представить, как могло выглядеть это тайное знание. Вряд ли там была чистая идеология с п а э з и е й и топография параллельного мира. Древние египтяне были очень конкретными людьми. Наверняка передавались какие-то инструкции, рецепты. Интересно, а как же этими инструкциями и рецептами завладело это злобное братство? Ведь нихадшепсут не ни ее окружение совершенно не выглядели человека ненавистниками. А может, это братство не такое уж и злобное? Мало ли, что про них рассказывают конкуренты копты. Хотя нет, х и м и к и Лила. Если, конечно, именно это братство отвечает за их смерть. Старый х а п у с е н е б справился с обеими задачами. Еще при жизни Хатшепсут он приказал прорыть из храма секретный глубокий подземный ход длиной в 800 метров, который вел в маленькую усыпальницу, находившуюся по другую сторону горы в долине царей. Вход был закрыт к а м е н н ы м б л о к о м и и замаскирован. В то время египтяне уже давно прекратили строить пирамиды, которые оказались легкой добычей грабителей. Теперь места захоронений засекречивались. Поэтому секретность работ ни у кого у д и в л е н и я не вызывала. Когда т е л о Хатшепсут мумифицировали, Хапусенеп спрятал мумию в этой могиле в безымянном саркофаге, согласно автору статьи, именно поэтому до ДНК-анализа мумию Хатшепсут не смогли идентифицировать. Спрятал и от грабителей, и от пасынка наследника Тутмоса третьего. Официальный же саркофаг хранился в официальной усыпальнице. Египетская месть. Тут м о с т е р т и получив наконец власть, повел себя точно так, как ожидал верховный жрец, уже бывший. Сначала он вскрыл официальный саркофаг Хатшепсут, ничего там не обнаружил. Потом он пытал Хапу с е н а е б а чтобы выяснить, где находится настоящая могила отвергнувшей его женщины, но старик выдержал все пытки. Он не испугался и того, что для египтян было страшнее, чем смерть — угроза лишить его вечной жизни. Тогда Тутмос Третий убил Хапусенеба и бросил его тело гиенам, из-за чего гробница, приготовленная Хапусенебом для себя, осталась пуста, а душа верного соратника императрицы не успокоилась в Западном царстве мертвых. Хат его исчез, а вместе с хатом крайне пострадала энергия К. Затем Тутмос Третий разрушил могилу Сининмута, выкинул мумию, разбил саркофаг. с а р к о ф а г с т о й же целью. После чего тут м о с т р е т уничтожил все, что напоминало о х а т ш е п с у т Все изображения царицы, которые он смог найти и до которых смог дотянуться, все упоминания о ней в храме и во всех дворцовых архивах. с т а т у и х а т ш е п с у т он закопал в землю на глубину около трех метров, как бы похоронив их. Статуям, впрочем, это пошло на пользу. Мы теперь отлично знаем, как выглядела первая великая женщина на Земле. Но вообще-то месть нового фараона была страшной. Он жестоко отомстил за то, что его любовь отвергли, причем был уверен, что отомстил на все времена. Это одна и та же тайна. Впрочем, авторы исследования намекают, что тут мостретий п р о т а л с я Хапусенеб подготовился к самой страшной меести. Он создал некий артефакт — шкатулку последнего приюта, которая позволяла сохранять энергию Ка даже в случае разрушения мумии. Меня изумило объяснение, почему шкатулка сохраняла энергию. Потому что она не притягивалась с землей. Судя по всему, Лилия и Моркас упоминали именно эту шкатулку. Я получил очередное подтверждение вовлеченности химика и Лили в эту египетскую мистику. Но функционал древних артефактов меня как-то не волновал. После того, как я разобрался с пирамидиотами, человеческие отношения о казались мне важнее. И тут я подумал, что уничтожение Тутмосом III воспоминаниях Адшепсут после смерти, вероятно, объясняется не одной ревностью, или не только ревностью. В конце концов, так как Тутмос III с памятью предшественника не обходился никто, и объяснение этому может лежать как раз в области этого чёртового тайного знания. К сожалению, про знание в этой статье ничего толком не говорилось. Автор лишь упомянул молодого на момент смерти женщины фараона талантливого ученика д у а м у т е ф а который, якобы, сохранил сделанную Хапу Сенебом шкатулку последнего приюта. Имя Дуамутев в ходе моих изысканий встречалось мне несколько раз. Так звали одного из сыновей бога Гора. Тем не менее исторический персонаж с таким именем мне не попадался. Теперь у меня не было сомнения, что шкатулка, упоминавшаяся Лили и Моркасом. Что-то в этой истории дозначит. Да Но и про шкатулку ни в интернете, ни в даркнете не было больше никаких упоминаний. Война побеждает науку. Совершив все свои расправы, Тутмос III стал самым великим полководцем Египта. Ему было чуть больше двадцати, когда он возглавил свой первый военный поход и победил. За тридцать три года своего царствования Тутмос III развязал по меньшей мере семнадцать военных кампаний. И захватил по меньшей мере триста городов, при том, что осадных машин у египтян не было, и брать каждый город приходилось рукопашным штурмом. Ни одному из преемников Тутмоса III о за последующие три с половиной тысячи лет не удалось расширить завоеванную им территорию Египта, которая занимала территории современных Ливии, Судана, Египта, Саудовской Аравии, Израиля, Ливана, Сирии, Иордании и Ирака. Но у постоянно воюющей страны Всегда возникают проблемы с наукой. У Тутмоса не было ни ресурсов, ни желания продолжать научные и инженерные исследования, не связанные непосредственно с войной. И эти знания, перестав развиваться, начали ч а х н у т ь Война победила мир, война победила науку. А египтяне, которые еще недавно так наслаждались миром, теперь как дети радовались войне и военным подвигам. Оказалось, что гордость за страну победительницу – это наркотик, способный дать народу больше счастья, чем мирная жизнь, в которой процветают знания и технологии. Неизвестный автор и з к а и р с к о г о университета ответил в своей статье почти на все мои вопросы, кроме вопросов про тайные знания Хадшепсут и ее о к р у ж е н и е Почему из-за него группе коптских монахов захотелось изменить Иисусу Христу и уйти в раскольники? Неужели хаты знали про жизнь после смерти больше, чем ранние христиане? А с другой стороны, я задумался о том, почему человечество на протяжении всей своей истории так очаровывается конспирологией. Похоже, это и м а н е н т н о е свойство любой цивилизации, хоть европейской, хоть китайской. С тех пор, как люди начали о в л а д е в а т ь твердыми объективными знаниями. Тайные знания очаровывают их все больше и больше. И конца этому не предвидится. Я как раз ломал голову над тем, могут ли коптские еретики быть связаны с царицей чем-то кроме этой мистики, когда на мой секретный телефон позвонил Антон. Конец пятнадцатой главы.